Глава пятая. Пора уходить. Саша с несчастным видом сидела в фойе в резиновых тапочках и дожидалась папу из тренерской. Только что автобус с командой отчалил из акватории Ледового дворца без нее. Тренировка прошла без происшествий, а вот уже после... Когда она была совсем готова в своем сногсшибательном наряде отправиться в недолгое путешествие, случилась неприятность. Каблук маминого сапога попал в незаметную маленькую щель между плитками, и Саша, вся такая красивая, подвернула ногу и у всех на глазах шмякнулась через порог. Встать смогла не сразу, повредила голеностоп. Мальчишкам пришлось побегать в поисках врача. А еще все это безобразие сильно позабавило Нестеренко, который просто стоял и смотрел, как все суетятся и улыбался. И почему-то от этого было вдвойне обидно. И хотя вроде бы ничего опасного для ее здоровья не произошло, о том, чтобы выйти на лед в ближайшей игре, теперь и речи быть не могло. Так что эта весьма распространенная травма вычеркнула ее из списка игроков на выездной матч. Ромка лично стащил с нее злосчастные сапоги и необыкновенно терпеливо просил ее не расстраиваться. Обещал, что впереди у нее будет еще много матчей один лучше другого, а она, стиснув челюстью, слушала и пыталась не зареветь, потому что Саше казалось, что все, включая тренера и самого Ромку, вздохнули с облегчением и тихо порадовались, что она остается дома. Когда папа и Даня показались в фае, она интуитивно съежилась от нехорошего предчувствия. Отец приблизился, наклонился, осмотрел припухшую ногу дочери и спросил, «Идти можешь?» «Угу». Брат повесил на плечо ее сумку со снаряжением. «Надо бы рентген сделать». Отец согласно кивнул. «Я сейчас подгоню машину к порогу. Спускайтесь». Саша без возражений поднялась со стула, и Данька подставил ей локоть. Не торопясь, они двинулись вслед за отцом. Девочка подняла на брата глаза и натянуто улыбнулась. «Да игралась. Теперь меня выгонят из команды». «Не выгонят, не имеют права». Да, Лопухов только и ждет, когда же я расслаблюсь или со мной что-нибудь случится. Я два года даже насморком не болела, а тут этот чертов каблук. Целую неделю теперь потеряю. Так думать надо было, куда идешь. Дались тебе эти сапоги. Ничего ты не понимаешь, насупилась Саша. Да где уж мне. Даня хмыкнул и неодобрительно покачал головой. Лопухов был тренером у ребят Сашиного года рождения и по совместительству товарищем отца. Свой пост он занимал уже добрый десяток лет. Каждого из своих подопечных знал как родного ребенка и обладал отличным чутьем на их успехи. С каждым годом Лопухову становилось все сложнее работать с девочкой, но он ее очень ценил за тонкую и изящную манеру игры, за хитрость, интуицию и корректность. За старательность, в конце концов, минус был только один. Нет смысла повторяться. Он понимал, что скоро ее у него заберут, и потому стремился использовать Сашин потенциал в полную силу, насколько это было возможно, и даже в ущерб команде. «Не накручивай себя», — фыркнул Даня. «Полечишься и вернешься на лед. И еще на турнире с пацанами поиграешь». Она прерывисто вздохнула и кивнула. «Да, наверное». Они вышли на крыльцо и аккуратно спустились к машине, которая утонула в воде почти до середины колес. Саша уселась на заднем сиденье и спрятала нос в воротник куртки. Папа подозрительно молчал и от этого становилось не по себе. «В воздухе!» Как будто висела невидимая черная туча, которая вот-вот начнет искрить, а потом разразиться молниями. Стараясь не привлекать к себе внимания, Саша смотрела в окно на проносившиеся мимо деревья. Не шевелилась и не издавала ни звука. Данька на переднем сиденье щелкал кнопками на панели, выискивая радиоканал со спортивными новостями. Наконец, нашел. Продолжается второй полуфинал матча плей оф младшей лиги, сообщил красивый женский голос. После первого периода «Красные Волки» ведут со счетом 1-0. Ворота команды защищает воспитанник хоккейной школы «Волков» 16-летний Денис Ковалев. В первой двадцатиминутке ему удалось отразить 12 бросков. «Ты смотри», — ухмыльнулся папа. «Выкрутились», — переглянулся с ним Данька. «Как думаешь, простоит?» «Вряд ли. Выдохнется». Саша мысленно пожелала удачи незнакомому парню и даже скрестила пальцы. Он ее ровесник, и она много слышала о его успехах. Но почему-то на поле они никогда не встречались. Лопухов ни разу не заявлял ее в состав на матче с мальчиками-волчатами, как все их называли. «Хоть бы не выдохся», — улыбнулся брат, — «тогда даже интересно было бы поиграть с ними в финале». До травмпункта доехали очень быстро, да и в очереди ждать почти не пришлось. Так что они провели здесь в общей сложности около получаса и убедились, что травма оказалась не такой уж серьезной. Отец отвез детей домой и поехал за мамой. Поэтому Саша успела умыться, переодеться и поставить мамины сапоги на место точно так же, как они стояли несколько часов назад. И когда входная дверь хлопнула, она почти уже дремала встрепенулась, услышав шум быстро приближавшихся шагов и оторвала голову от подушки. «Что тут у тебя?» Через порог прямо в пальто переступила взволнованная мама. Приблизилась и присела на постель, оглядывая ногу в эластичном бинте. «Так, растяжение. Сто раз бывало». И как ты умудрилась, мама изогнула красивую бровь. «Мам, прости, я взяла без спроса твои сапоги». Поколебавшись, призналась девочка. «Все равно ведь узнает». М -м -м -м, ухмыльнулась та, понятливо потянув подбородок вверх. «Папа мне сказал, что ты сегодня весь дворец на уши поставила». «Ну, не весь», — смутилась дочь и перевела взгляд на папу, который тоже появился в комнате в этот момент. Он огляделся с хмурым видом, сунул руки в карманы и громко прочистил горло. «Александра, у меня к тебе разговор». Саша села на кровати и спустила ноги вниз. Отражение в зеркале показало ей привычную девчонку в просторной футболке и спортивных штанах. От дневного образа осталась только коса. Папа глубоко вздохнул, как перед важным делом вздыхает каждый, кто волнуется и боится это дело не осилить, и, выговаривая каждую букву, произнес. «Заканчивай. Хватит, наигрались». Саша подняла на него круглые глаза и удивленно хлопнула ресницами. «В смысле?» «Хоккей у тебя отнимает очень много времени. Ты перебиваешься в школе с тройки на тройку, а через год выпускные экзамены. Ты не Данька, у тебя нет перспективы в хоккее, поэтому все, хватит тянуть кота за хвост. Заканчивай!» Саша молча посмотрела на маму, надеясь найти поддержку, но та лишь наблюдала за ее реакцией, а значит, с папой она заодно. Я устал сегодня слушать, какая м, интересная девочка это Саша Анисимова и что она вообще, оказывается, девочка. Это была последняя капля, Саш. Нас с Лопуховым вызывало начальство и очень аккуратно намекнула, что с тобой надо что-то делать. «Что делать?» — эхом отозвалась дочь, ничего не соображая ты прекрасно понимаешь, о чем я. В женский хоккей ты играть не хочешь, а в мужском у тебя будущего нет. Пора уходить». «Уходить?» Все внутри задрожало. Голос осип, горлу подкатил горячий комок из слез. Глаза застелила мутная пелена, и девочка опустила голову, покрепче стиснула зубы и кулаки». Эта давняя проблема висела над ней домокловым мечом уже давно, и вот этот меч сорвался и рубит ее, не жалея. «Я не хочу уходить, разве я плохо играю?» «Все, Саш», — жестко поставил точку отец, — «я тебе запрещаю». «Мам!» — вскрикнула Саша, отпуская слезы. Мама тяжело вздохнула и погладила ее по плечу. «Так надо сейчас, потому что потом будет еще тяжелее». «Я не могу!» — запротестовала Саша, всхлипывая. «Это же жизнь моя! Это вообще все. «Я тебе запрещаю!» — грозно повторил отец, окончательно отрезая возможность возражений и для убедительности стукнул по письменному столу костяшками пальцев, сжатыми в кулак. А потом переступил с ноги на ногу и тяжелой походкой покинул комнату. Мама посмотрела ему вслед и хотела тронуть Сашу за руку, но девочка дернулась и отвернулась, упала лицом в подушку и отпустила слезы. Она знала, что когда-нибудь так и будет, но не была готова к этому сейчас. Поэтому ей больно и вдвойне обидно от того, что папа именно сегодня отнял у нее мечту. Призрачную и несбыточную, но все же мечту играть в любимой хоккейной команде. Конечно же, мужской, ведь ни один женский клуб не сравнится по популярности, титулованности и, в конце концов, истории с любым, даже самым аутсайдерским мужским клубом. Вот так значит. Не все мечты сбываются. В хоккее был смысл ее жизни, и вот ее лишили этого смысла, и она разрыдалась в голос, словно с мясом оторвали – Так это больно. А еще изнутри нарастали ярость и гнев. Да зачем ей теперь все эти пыльные медали, потрепанные клюшки и старые постеры? Спрятать их с глаз долой. Порвать, разломать, уничтожить. Продолжая заливаться слезами, она соскочила с постели и допрыгала до двери на одной ноге, хлопнула посильнее створкой об косяк и защелкнула замок. Схватила со стола подвернувшуюся под руку кружку с эмблемой любимого клуба и швырнула в стену. Мелкие осколки разлетелись по комнате. Отклеился угол плаката с Ковальчуком. Примечание. Илья Валерьевич Ковальчук. Российский хоккеист, нападающий. Двукратный чемпион мира 2008-2009. Олимпийский чемпион 2018-го а спустя секунду от него остались только клочки. Вслед за ним та же участь постигла постеры с Джина и Ови. Примечание. Джина. Прозвище Евгения Малкина. Евгений Владимирович Малкин – российский хоккеист, нападающий, двукратный чемпион мира 2012-2014 года, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе команды НХЛ «Питтсбург-Пенгайенс». 2009, 2016, 2017. Ове. Прозвище Александра Овечкина. Александр Михайлович Овечкин. Российский хоккеист, нападающий. Капитан команды НХЛ Вашингтон capitals Трехкратный чемпион мира 2008, 2012, 2014. Обладатель Кубка Стэнли 2018. Срывая со стены медали вместе с гвоздиками, Саша услышала громкий стук. «Э, Саня, ты что там делаешь?» В дверь калашматил Данька. «Пап, вы с ума сошли? Да нельзя же так!» Она швырнула жестяные кругляшки под ноги, попыталась отодрать от стенки намертво приклеенные клюшки, и у нее получилось. Она по инерции качнулась и вместе с деревянным черенком и куском обоев Шмякнулась на спину в кровать. В этот момент что-то неприятно хрустнуло. Распахнулась дверь, и через порог валилось все семейство. Оглядевшись, Даня молча выпроводил родителей обратно в коридор и приблизился к сестре. Она перевернулась на бок и уткнулась лицом в покрывало. «Саш!» Он уселся рядом и тронул ее за плечо. «Вытирай слезы, Пошли погуляем». «Не хочу». — Пошли, — мягко и настойчиво повторил брат, — посидим во дворе, как делали это раньше. — Не будет, как раньше. — Не будет, — согласился он, — но ты все равно одевайся и пойдем, проветримся. Давай, я подожду.